Глава 15. Камни-свидетели. В примитивном понимании сила представляет собой построение мысленного моста от человека к человеку. Она может быть использована различными способами. Например, во время битвы командир может передать простейшие сведения и команду непосредственно подчиненным ему офицерам, если эти офицеры обучены принимать ее. Человек чья сила велика, может употребить свое умение, чтобы влиять даже на необученное сознание или на сознание врагов, внушая им страх, смущение или сомнение. Такой дар встречается редко. Но чрезвычайно одаренный силой человек может напрямую общаться с элдерлингами старейшими, выше которых только боги. Немногие осмелились взывать к старейшим, и еще меньше было тех, кто, решившись на это, добился желаемого, ибо сказано «Ты можешь взывать к старейшим, но не удивляйся, если они ответят не на тот вопрос, что ты задал, а на тот, который следовало задать». И мало кому по силам услышать его и остаться в живых. Ибо когда человек говорит со старейшими, ему труднее всего противостоять искусительной сладости погружения в силу. И этого искушения должен остерегаться каждый, будь силен в древней магии видящих или нет. Ибо погрузившись в силу, человек чувствует такую остроту жизни и радость бытия, что может забыть о том, что должен дышать. Это чувство подчиняет себе людей даже при использовании силы в обычных целях и порождает пагубную привычку у того, кто не тверд в достижении цели. Блаженство, наступающее во время общения со старейшими, не может сравниться ни с чем. Тот, кто пользуется силой, чтобы говорить со старейшими, рискует навеки потерять и чувство, и разум. Такой человек умирает, теряя рассудок, Но справедливо и то, что он теряет рассудок от счастья.